17 10 казней шмот 712 оттягоченное сердце фараона действительная цель 10 казней египетских непринуждение фараона освободить евреев для чего хватило бы и последней десятой казни их смысл состоит в демонстрации превосходства бога над египетскими божествами и наказания египтян за те нечеловеческие условия, в которых они содержали еврейских рабов. Не один год все новорожденные еврейские младенцы мужского пола топились в водах Нила. Большинство египтян лично не участвовало в этом уничтожении. Самая первая казнь, когда Нил покраснел от крови, ясно показывает, что на всех египтянах лежало вино вина за то, что делали их соотечественники. Египтяне больше не могли отрицать вину всей своей страны. Сама река наглядно свидетельствовала об утопленных младенцах. Некоторые из первых казней причинили скорее неприятности, чем страдания, ну, например, нашествие лягушек. Следующие казни причиняли вред экономике, тучи саранчи пожрали урожай, в полях бродили дикие звери. Десятая же казнь стала последней местью за убийство еврейских младенцев. В одну ночь погибли все египетские новорожденные первенцы. После этого фараон приказал немедленно освободить израильских рабов. В книге «Шмот» подразумевается, что посредством казни Бог оттягощил сердце фараона, и тот все не отпускал евреев. Это выглядит странным с моральной точки зрения. Сперва Бог лишает фараона свободы воли, ожесточая его сердце, а затем наказывает за это же самое жестокосердие. Но если Бог не оттягощал сердце фараона, это лишило бы египетского монарха свободы воли, и тогда он разрешил бы еврейским рабам уйти, но не по свободному выбору, а из страха. С оттягощенным же сердцем фараон больше не испытывал физического страха, который заставил бы обыкновенного человека немедленно подчиниться Божьей воле. А теперь ничто не отвлекало фараона от осмысления всех несправедливостей, которые он обрушил на еврейских рабов. Но не чувство моральной ответственности повлияло на решение отпустить евреев. Только так, когда начали умирать первенцы, фараон убедился, что перед ним сила неизмеримо больше чем его собственная. Возможно, он отпустил евреев, чтобы спасти собственную жизнь, поскольку сам был первенцем, хотя 10 казней, Должны были радовать многострадальных рабов. Еврейская традиция чувствует некоторую неловность неловкость от разрушений, которые они причинили Египту. Когда во время пасхального седера перечисляются эти казни, то при упоминании каждой из них проливается капля вина, символическое обозначение умоления радости при мысли о страданиях египтян. Вот 10 казней. 1. Воды Нила превратились в кровь. 17, 7, 14, 25 2. Повсюду даже в спальне и кухне заползли лягушки 7, 26, 8, 11 3. Вши 8, 12, 15 4. Дикие звери 8, 16, 28 5. Болезни скота 9, 1, 7 6. Нарывы на коже у людей и у скота 9, 8, 12 7. Град 9, 22, 35 8. Саранча 10 1 20 9 3 дня тьмы египетской 10 20 1 23 10 смерть первенцев 1 29 36